Глава десятая. Собственность увозят. Серое дождливое февральское утро заглянуло в окна хижины дяди Тома. Оно осветило печальные лица, отражение печальных сердец. Маленький столик стоял перед печкой, покрытой гладильным сукном. Перед огнем на столе висели две грубых, но чистых рубашки, и тетушка Хлоя разложила на столе третью. Она старательно расправляла и проглаживала каждую складочку, каждый шов, время от времени поднимая руку к лицу, чтобы вытереть слезы, строившиеся по ее щекам. Том сидел подле нее, держа на коленях открытую Библию и опустив голову на руку. Ни один из них не говорил ни слова. Было еще рано, и дети спали в своей общей грубой выдвижной кровати. Том был нежным, заботливым семьянином, что, к несчастью для негров, составляет характерную особенность их расы. Он встал и молча подошел посмотреть на детей. «Последний раз», — прошептал он. Тетушка Хлоя ничего не ответила. Она продолжала водить утюгом по грубой рубашке и без того совершенно хорошо разглаженной. Потом она риским движением поставила утюг на стол, села за стол и громко заплакала. «Говорят, мы должны покоряться! Господи! Да разве же я могу? Если бы я хоть знала, куда тебя везут и что с тобой будет? Миссис говорит, что она постарается выкупить тебя через год, через два». Но, Господи, кто едет на юг, тот никогда не возвращается оттуда. Они убивают негров. Я слышала, что они замучивают их работой на своих плантациях. Бог везде один, Хлоя. Что там, что здесь. Это может быть и так, но Бог допускает иногда ужасные вещи. Меня это нисколько не утешает я в руках божьих проговорил том ничто не может со мной случиться без его воли заодно я ему очень благодарен что господин продал меня а не тебя и детей здесь вам живется хорошо если что случится то случится с одним мною а господь поможет мне я в этом уверен мужественное твердое сердце которое подавляло собственную скорбь чтобы утешить любимое существо Том говорил с усилием, спазма сжимала ему горло, но он говорил твердо с убеждением. Будем надеяться на милосердие Божие, прибавил он дрожащим голосом, как бы сознавая, что это его единственная опора. Милосердие. Вскричала тетушка Хлоя, не вижу я никакого милосердия. Все это несправедливо, очень несправедливо. Масса не должен был допустить, чтобы тебя взяли за его долги. Ты заработал для него вдвое больше, чем он за тебя получит. Он давно должен был дать тебе вольную. Может быть, теперь его дела запутались, но все-таки я чувствую, что это несправедливо. Ничто не выбьет у меня этой мысли. Ты был ему такой верный слуга, всегда ставил его дела выше своих» заботился о нем больше, чем о жене и о детях. Бог накажет его за то, что он за свои долги расплачивается чужим горем, чужою кровью. «Хлоя, если ты меня любишь, не говори таких вещей, ведь мы, может быть, последний раз вместе. Мне так неприятно, когда ты бронишь нашего господина, ведь я носил его на руках, когда он был крошечным ребенком. Понятно, я не могу не любить его». А что он мало думал о бедном Томе, это тоже понятно. Господа привыкли, чтобы другие все делали для них и не придают этому значения. Ты только сравни его с другими господами. У кого живется невольником так привольно? Где с ними обращаются так хорошо, как у нас? Он никогда не допустил бы такой беды со мной, если бы не предвидел, что случится. Я уверен, что никогда. — Хорошо, во всяком случае, тут есть какая-то несправедливость, — сказала тетушка Хлоя, у которой преобладающей чертой характера было непоколебимое чувство справедливости. — Я не могу разобрать, в чем дело, но я уверена, что тут что-то не так. — Обрати глаза твои к Богу. Он выше всего. Ни один волос не упадет без его воли. — Это мало утешает меня, — сказала тетушка Хлоя. Ну да что толковать! Лучше я испеку тебе пирожок, да изготовлю хороший завтрак. Бог знает, когда тебе придется еще завтракать. Чтобы лучше понять страдания негров, которых продают на юг, надо бы помнить, что все инстинктивные привязанность этой расы чрезвычайно сильны. Не отличаясь отвагой и предприимчивостью, они очень любят родной дом, семью, даже ту местность, где живут. Прибавьте к этому все ужасы, какими невежество окружает неизвестное. Прибавьте еще, что негры привыкают с раннего детства считать продажу на юг самой суровой мерой наказания. Угроза быть проданным на юг устрашает больше, чем бич, больше, чем всякие муки. Мы сами слышали это от них, сами видели тот неподдельный ужас, с каким они в свободные часы рассказывают страшные истории об этих низовьях реки. Об этой неведомой стране, откуда никто не возвращается. Один миссионер, живший среди беглых негров в Канаде, рассказывал, что очень многие из них, по собственному признанию, ушли от сравнительно добрых господ и подвергли себя всем опасностям бегства вследствие отчаянного ужаса перед продажей на юг, которая грозила или им, или их мужьям, или женам и детям. Эта опасность придает от природы терпеливому, робкому и непредприимчивому негру геройское мужество, дает ему силу идти навстречу голоду, холоду, мучениям, опасностям бродяжничества и страшным наказанием в случае поимки. На столе дымился скромный завтрак, так как миссис Шелби освободила на это утро Хлою от ее обязанностей в доме. Бедная женщина приложила все свои старания на приготовление этого прощального завтрака. Она заколола и зажарила свою лучшую курицу, испекла пироги по вкусу мужа и поставила на камин какие-то таинственные баночки, какие-то снадобья, которые подавались только в экстренных случаях. «Смотри-ка, какой у нас сегодня завтрак!» с торжеством вскричал Мося, схватывая кусок курицы. Тетушка Хлоя дала ему быструю пощечину. — Вот тебе, бездельник! Отец последний раз завтракает дома, они накидываются точно в воронье! — Ах, Хлоя! — ласково остановил ее Том. — Да не могу же я! — вскричала тетушка Хлоя, закрывая лицо передником. — Я так измучилась, что не могу удержаться! Мальчики присмирили и смотрели то на отца, то на мать, а маленькая девочка ухватилась за ее платье и подняла громкий повелительный крик. «Ну вот!» — сказала тетушка Хлоя, вытирая глаза и сажая малютку к себе на колени. «Кажется, прошло. Кушай же, пожалуйста, это моя лучшая курочка. И вам сейчас дам, мальчики. Бедняжки, мама обидела вас!» Мальчики не ожидали второго приглашения и тотчас же принялись с жадностью истреблять все, что было подано на стол. И они хорошо сделали, иначе оказалось бы, что завтрак напрасно приготовлялся. После завтрака тетка Хлоя опять принялась хлопотать. — Теперь я соберу твои вещи, — говорила она. — Только бы он не отнял их у тебя. Я знаю их повадку, подлый народ! Смотри, твоя фланелевая фуфайка от ревматизма лежит в этом углу. Береги ее, другой тебе никто не сошьет. Вот тут твои старые рубашки, а тут новые. Я заштопала твои носки вчера вечером и положила в них клубок, чтобы можно было чинить их. Господи, кто-то теперь будет чтопать тебе. Тетушка Хлоя снова не совладала с собой, положила голову на край сундука и зарыдала. Подумать только!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 Дядя Том взял девочку на руки и давал ей всласть теребить себе волосы и царапать свое лицо. Она от души наслаждалась и по временам вскрикивала от восторга. «Радуйся, радуйся, бедняжка!» — сказала тетушка Хлоя. «Придет и твой черед плакать, как продадут твоего мужа или тебя, самое. И вы, мальчишки, вас тоже продадут, как только вы станете на что-нибудь годны». Негром самое лучшее не иметь ни души близкой!» В эту минуту один из мальчиков закричал. «Вот идет миссис!» «Чего ей нужно? Все равно не поможет!» Проворчала тетушка Хлоя. Миссис Шельби вошла. Тетушка Хлоя подставила ей стул угрюмо с нескрываемым раздражением. Но миссис Шельби не заметила ни стула, ни этого раздражения. Она была бледна и печальна. «Том!» — начала она. «Я пришла!» — она вдруг остановилась, обвела глазами молчаливую группу, стоявшую перед ней, закрыла лицо платком и опустилась на стул, рыдая. «Господи, вот и барыня! Не надо, не плачьте!» — вскричала тетушка Хлоя, в свою очередь заливаясь слезами. Несколько минут они все вместе плакали, и в этих общих слезах госпожи и рабов растаяла обида и гнев угнетенных. «О вы, которые посещаете бедняков! Знаете ли вы, что все, что можно купить на ваши деньги, данные с холодным надменным лицом, не стоит одной слезы искреннего сочувствия?» «Мой добрый там», — сказала миссис Шельби, — «я не могу дать тебе ничего, что облегчило бы твое положение. Если я дам тебе денег, у тебя их отберут». «Но я, как перед Богом, обещаю тебе, что буду справляться тебе и выкуплю тебя, как только накоплю денег. А пока надейся на Бога!» В эту минуту мальчики закричали, что масса Гелей идет, и, след за тем, грубый толчок отворил дверь. Гелый явился в очень дурном расположении духа. Ему пришлось далеко ехать ночью, а неудача в поимке ускользнувшей добычи не могла успокоить его. «Ну что, черномазый, готов? Мое почтение, сударыня!» Он снял шляпу, увидев миссис Шельби. Тетушка Хлоя заперла сундук, перевязала его веревкой и, поднявшись с полу, мрачно посмотрела на негра-торговца. Казалось, слезы на ее глазах превратились в искры. Том покорно встал, чтобы следовать за своим новым господином и взвалил себе на плечо свой тяжелый сундук. Жена его взяла на руки девочку и пошла проводить его до повозки, а мальчики, продолжая плакать, поплелись сзади. Миссис Шельби подошла к торговцу, удержала его на несколько минут и о чем-то серьезно толковала с ним. А в это время вся несчастная семья подошла к повозке, которая стояла запряженной у крыльца. Толпа старых и молодых негров собралась вокруг нее, чтобы проститься со своим старым товарищем. Тома все уважали как главного работника и наставника в христианской вере. Многие искренно сочувствовали ему и жалели о нем, особенно женщины. — Ну, Хлоя, ты, кажется, горюешь меньше нас, — сказала одна из женщин, все время громко плакавшая, заметив мрачное спокойствие, с каким тетушка Хлоя стояла около повозки. — Я уже выплакала все свои слезы. — отвечала Хлоя с ненавистью, взглядывая на подходившего торговца. — Да и не хочу я плакать перед этой старой скотиной! — Садись! — приказал гелой Тому, пробираясь сквозь толпой негров, которые недружелюбно смотрели на него. Том влез в повозку, а Гелай достал из-под сиденья пару тяжелых оков и прикрепил их к его ногам. Сдержанный ропот негодования пробежал по толпе, а миссис Шельби, стоявшая на веранде, заметила. «Мистер Галлой, уверяю вас, что эта предосторожность совершенно излишня». «Не знаю, сударыня, я уже потерял здесь пятьсот долларов и больше не могу рисковать. Что же другого было и ждать от него?» — с негодованием вскричала тетушка Хлоя. Мальчики, казалось, только в эту минуту вполне поняли, что делают с их отцом, и, ухватившись за юбку матери, заревели благиматом. «Как мне жаль», — сказал Том, — «что мастера Джорджа нет дома». Джордж уехал погостить дня на три к товарищу в соседнее имение. Он выехал рано утром, прежде чем распространилась весть о несчастье Тома, и ничего не слыхал о нем поклонитесь от меня массе джорджо просил он окружающих елло стегнул лошадь том устремил взгляд полной тоски на родные места и через минуту они скрылись из глаз мистера шальби не было дома в это время Он продал Тома вследствие крайней необходимости, чтобы вырваться из когтей человека, которого он боялся, и его первое чувство после заключения сделки было чувство облегчения. Но упреки жены пробудили в нем полудремавшее сожаление. Бескорыстие Тома еще усилило его неприятное чувства, и чтобы не быть свидетелем тяжелой сцены прощания, он уехал недалеко по делам, надеясь, что к его возвращению все будет кончено. Повозка, увозившая Тома и Гелая, с грохотом катилась по пыльной дороге, быстро минуя старые знакомые места. Скоро они проехали в открытые ворота загороди и очутились за пределами имения Шельби. Когда они проехали с милю, Гелый вдруг свернул к дверям кузницы, достал пару ручных кандалов и вошел в нее. — Они немножко малы для него, — сказал Гелый кузнецу, указывая на Тома. «Господи, да ведь это, кажется, том шельбинских господ. Неужели они его продали?» «Продали!» — отвечал Гелый. «Да неужели! Кто бы это подумал?» — скричал кузнец. «Нет, вам вовсе не нужно заковывать его. Он самый честный, самый хороший человек». «Да-да, знаю!» — отвечал Гелей. «Но именно эти-то самые хорошие люди и убегают!» Дураки не спрашивают, куда их везут, а пьяницам все равно где жить. Тени сбегут. А лучшие люди страсть не ловят, когда их увозят. С ними без кандалов не сладить. Они так и норовят удрать. Да, сказал кузнец, роясь в своих инструментах, наши негрызкинтуки неохотно идут на южные плантации. Они там страсть как мрут. Это верно. И мы к климату трудно привыкнуть, да и разное другое. Там торговля идет байка. Да поневоле скажешь, какая жалость, что такого способного, смирного, работящего человека, как Том, отправляют на гибель в сахарной плантации. Ничего, ему посчастливилось. Я обещал позаботиться о нем. Я помещу его слугой в какую-нибудь хорошую старую семью, и если он справится с лихорадкой да с климатом, его житье будет такое, что негру лучшего и желать нечего. Да ведь у него должна быть жена, и дети здесь остались.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 «Что за срам?» — вскричал он, сжимая кулаки. «Я побью этого старого негодяя! Непременно побью!» «Нет, не надо, мастер Джордж, и не говорите так громко. Мне не станет лучше от того, что вы его рассердите». «Ну хорошо, я не буду бить ради тебя, но подумай только, какой срам! Они даже не прислали за мной, не написали мне записки. Если бы не Том Линкольн, я бы ничего и не знал. Я их славно распушил всех дома». «Это вы нехорошо, мастер Джордж!» «Но уж я не мог молчать! Это ведь срам! Я всегда скажу! Послушай, дядя Том!» Он повернулся со спиной кузницы и проговорил таинственным шепотом. «Я принес тебе мой доллар!» «Ах, я его не возьму, мастер Джордж! Ни за что на свете!» Отвечал сильно тронутый Том. «Нет, возьмешь!» — вскричал Джордж. «Посмотри, я сказал тетушке Хлое, что отдам его тебе, и она посоветовала мне проделать в нем дырочку, продеть шнурочек и повесить тебе на шею. Носи его так, чтобы никто не видел, иначе этот подлец отнимет у тебя. Пожалуйста, Том, позволь мне поколотить его. Это будет таким облегчением для меня». «Нет, пожалуйста, масса, Джордж. Мне это не принесет никакой пользы». «Ну хорошо, для тебя я удержусь». — отвечал Джордж, надевая свой доллар на шею Тома. — Вот так, а теперь застегни хорошенько куртку. Всякий раз, как взглянешь на него, вспоминай, что я приеду за тобой и возьму тебя. Мы с теткой Хлоей уже все переговорили об этом. Я сказал ей, чтобы она не беспокоилась. Я буду стараться и отравлю отцу жизнь, если он тебя не выкупит. — О, масса, Джордж, нехорошо так да, говорить о своем отце. «Боже мой, дядя Том, да ведь я же не сказал ничего дурного!» «Вот что я вам скажу, масса Джордж, будьте добрым мальчиком. Помните, сколько сердец надеются на вас. Держитесь всегда крепко за свою мать. Не берите пример из глупых мальчиков, которые как подрастут, так уж не смотрят на мать. Помните, масса Джордж, многое дает нам Бог по два раза, а мать он дает только один раз». Вы хоть сто лет проживете, другой такой женщины, как ваша мать, не найдете. Держитесь же за нее и растите ей на утешение, мой милый, дорогой мальчик. Вы исполните это, не правда ли?» «Исполню, дядя Том», — серьезно проговорил Джордж. «И еще будьте осторожны в словах масса Джордж. Молодые люди в ваши годы бывают иногда своевольны». Это может быть и естественно, но настоящий джентльмен, каким, я надеюсь, вы будете, никогда не позволяет себе сказать родителям непочтительного слова. Вы не обижаетесь, что я так говорю с вами, масса Джордж? Нет, нисколько, дядя Том. Ты мне всегда давал хорошие советы. Это потому, что я старше вас. — сказал Том, лаская красивую кудрявую головку мальчика своей большой сильной рукой, и голос его был нежен, как голос женщины. — Я вижу, сколько у вас хороших задатков. О, масса Джордж, вам все дано — образование, права, грамотность. Вы будете знатным ученым, добрым человеком, и все ваши люди и ваши родители будут гордиться вами. «Будьте добрым господином, как ваш отец, и добрым христианином, как ваша мать. Помните Бога в дни юности, масса Джордж». «Я постараюсь быть очень хорошим, дядя Том, обещаю тебе», — отвечал Джордж. «Я буду первый сорт, а ты не унывай. Я привезу тебя назад, домой. Я уже говорил сегодня тетушке Хлое». «Когда я буду большой, я выстрою тебе новый дом, и у тебя будет гостиная и ковер во весь пол. О, ты тогда славно заживешь!» Геллой показался в дверях с кандалами в руках. «Послушайте, милостивый государь!» — с надменным видом обратился к нему Джордж. «Я расскажу отцу и матери, как вы обращаетесь с Томом!» «Сделайте одолжение!» — отвечал торговец.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 Джордж гордо выпрямился в седле и посмотрел кругом с таким видом, точно ожидал, что слова его произведут впечатление на весь штат. — Ну, прощай, дядя Том, смотри же, будь молодцом, не унывай, — сказал Джордж. — Прощайте, Масса Джордж, — сказал Том, глядя на него с любовью и восхищением. — Да благословит вас всемогущий Бог! Ах, жаль, что в Кентукки мало таких людей, как вы! прибавил он от полноты души, когда открытое юношеское личико исчезло из глаз его. Он уехал, а Том смотрел ему вслед, пока не замер топот копыт его лошади. Этот последний звук его родного дома. Но и теперь он чувствовал теплоту в груди на том месте, куда Джордж надел драгоценный доллар. Том протянул руку и прижал его к сердцу. «Ну вот, что я тебе скажу там», — заговорил Гелый, усаживаясь в повозку и бросая в нее кандалы. «Я хочу поступать с тобой честно, как вообще всегда поступаю со своими неграми. Если ты будешь со мной хорош, и я буду с тобой хорош. Я никогда не бываю жесток со своими неграми. Я всегда стараюсь быть с ними как можно добрее. Поэтому говорю тебе прямо, веди себя смирно и не затевай никаких штук. Со мной это бесполезно». «Я все негритянские штуки отлично знаю. Если негр ведет себя смирно и не пытается бежать, ему у меня хорошо. А если нет, пеняй на себя, я не виноват». Том уверял Гела, что он не имеет ни малейшего намерения бежать. В сущности, все это увещание, обращенное к человеку с кандалами на ногах, было совершенно излишне. Но мистер Геллой взял привычку произносить маленькую речь при первом знакомстве со своим новым товаром. Он, по-видимому, рассчитывал таким способом внушить ему доверие к себе, возбудить его веселость и избежать неприятных столкновений. Теперь мы на время простимся с Томом и посмотрим, что поделывают другие действующие лица нашей истории. Глава одиннадцатая в которой собственность приходит в ненадлежащее настроение. Под вечер в один ненастный день путешественник подъехал к двери маленькой гостиницы в деревне Энн в штате Кентукки. В буфете он, как обыкновенно бывает в таких случаях, застал весьма смешанное общество из разных лиц, искавших убежище от непогоды. Высокие, длинные, костлявые кентукицы, одетые в охотничьи куртки, сидели в ленивых позах, стараясь занять как можно больше места. Ружи были составлены в одном углу, в другом валялись якташи, пороховницы вперемешку с охотничьими собаками и негритенками. С каждой стороны камина сидела по длинному джентльмену, развалившись на стуле, со шляпой на голове. А каблуки их грязных сапог величественно покоились на доске камина. Положение, заметим, кстати, весьма любимое посетителями западных гостиниц, которые находят, что она возбуждает умственную деятельность и способствует правильному мышлению. Хозяин, стоявший за прилавком, был подобно большинству своих соотечественников. Высокого роста, добродушен и неуклюж, с огромной копной волос на голове и с высокой шляпой на волосах. Впрочем, головы всех присутствовавших в буфете были украшены этой эмблемой мужского владычества. вылочная шапка, пальмовый лист, засаленная фуражка или красивая новая шляпа – Все с одинаковую республиканской независимостью покоились на головах своих владельцев и могли служить подспорьем для определения характера этих владельцев. У некоторых они были ухорские, сдвинуты на бикрень. Это были люди весьма остроумные, сообщительные, у других они были нахлобоченные чуть не на нос. То были люди с характером, положительные, которые уж если хотели надеть шляпу, но с тем, чтобы носить ее, и носить именно так, как им вздумается. Некоторые сдвинули их на затылок, признак человека зоркого, наблюдательного, который любит заглядывать вперед. Были и такие беспечные люди, которые не обращали внимания, как надета у них шляпа, и она ездит у них на голове во все стороны. Изучение этих разнообразных головных уборов было поистине достойно Шекспира. Негры в широких панталонах, но большей частью без рубашек, сновали взад и вперед, по-видимому, без всякой цели, но с полной готовностью перевернуть весь свет вверх дном, чтобы угодить хозяину и его гостям. Прибавьте к этому веселый, потрескивающий огонь в большом камине, открытые окна и входную дверь, коленкоровые оконные занавесы, которые надуваются и хлопают от резкого сырого ветра, и вы получите представление о всех прелестях кентуккийской гостиницы. Современные кентуккийцы служат прекрасным подтверждением теории о наследственности инстинктов и личных особенностей. Отцы их были славные охотники, Жили в лесах и спали под открытым небом при звездах, заменявшим им свечи. И потомки до нашего времени постоянно ведут себя так, как будто живут не в доме, а в лагере. Не снимают шляп с головы, на ходу прокидывают разные вещи, кладут ногу на спинку кресел или на камин. Совершенно так же, как их предки валялись по траве и ставили ноги на пни и бревна. Держат летом и зимой отваренные двери и окна. Им все не хватает воздуха для их обширных легких. С небрежным добродушием называют всякого встречного чужак и являются в то же время самыми откровенными, общительными, веселыми созданиями в мире. В такое-то бесцеремонное общество вошел наш путешественник. Это был человек необыкновенного роста плотный, хорошо одетый, с крупным добродушным лицом и несколько суетливыми движениями. Он очень заботился о своем чемодане и зонтике и внес их сам, своими руками, упорно отказываясь от услуг многочисленной прислуги. Он оглядел буфет недоверчивым взглядом, удалился со своими вещами в самый темный угол, уложил их под стул, сам сел на него и смотрел с некоторым беспокойством на господина, каблуки которого покоились на камине, и который плевал направо и налево так энергично, что мог внушить страх человеку слабыми нервами и привычкой к опрятности. — Слушайте, чужак, как вы поживаете? — спросил вышеупомянутый джентльмен, отправив залп табачного сока в сторону новоприбывшего. — Хорошо, кажется, — отвечал тот, уклоняясь некоторым испугом отгрозившей ему чести. — Что новенького? — продолжал первый, вынимая из кармана пласт табаку и большой охотничий нож. — Насколько я знаю, ничего особенного, — отвечал путешественник. — Употребляйте? — спросил первый. И с чисто братским радушием протянул старому джентльмену кусок табаку. — Нет, благодарю вас, мне это вредно, — отвечал низенький старичок, отодвигаясь. «Не желаете?» — переспросил тот и отправил кусок в свой собственный рот с тем, чтобы приготовить достаточный запас табачного сока на пользу всей компании. Старый джентльмен слегка вздрагивал, и всякий раз, когда выстрелы его длинноногого собрата обращались в его сторону, тот заметил это и добродушно обратил свою пальбу в другую сторону. Он принялся оббомбардировать кочергу с таким искусством, какого хватило бы для взятия целого города. «Что там такое?» — спросил старый джентльмен, заметив группу любопытных, собравшихся около большого листа объявлений. «Объявление о негре!» — коротко ответил один из группы. Мистер Вильсон, так звали старого джентльмена, встал, уложил хорошенько свой чемодан и зонтик, вынул очки и, не торопясь, надел их на нос. Покончив все это, он прочел вслух следующее убежал от ниже подписавшегося его собственный мулад Джордж. Сказанный Джордж шести футов роста, светлый цвет кожи, темные вьющиеся волосы, он очень развит, хорошо говорит, умеет читать и писать, вероятно, будет стараться прослыть за белого. На плечах и спине глубокие шрамы, на правой руке выжжена буква «Г». «Четыреста долларов вознаграждение тому, кто представит его живым, и та же сумма за несомненные доказательства того, что он убит». Старый джентльмен прочел объявление сначала до конца медленно, как бы изучая его. Длинноногий воитель, который, как было сказано выше, обстреливал каминный прибор, Встал, выпрямился во всю длину своего громадного роста, подошел к объявлению и с самым решительным видом выплюнул на него весь свой запас табачного сока. «Вот что я об этом думаю!» — отрезал он и снова сел на свое место. От чего же этого так, чужак?» — спросил хозяин. «Я бы тоже сделал и с тем, кто писал эту бумагу, если бы он был здесь!» — отвечал Высокий, возвращаясь к своему прежнему занятию и отрезая себе кусок табака. Всякий хозяин, у которого такой невольник, и который не умеет порядочно обращаться с ними, заслуживает того, чтобы невольник убежал. Этакого рода бумаги — позор для Кентуки. Вот мое мнение. И пусть его слышит кто угодно. — Да уж это, что правда, то правда, — заметил хозяин, вписывая в книгу новую получку. — У меня у самого много негров, сэр, — сказал высокий, возобновляя свою атаку на кочерги. — Я всегда говорю им.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 «Ни у кого в наших местах негры не работают так хорошо, как у меня. Я недавно посылал своих негров к Цинциннати продавать лошадей. И что же вы думаете?» «Они вернулись в сроки, привезли мне все деньги, сколько следовало. Пятьсот долларов. Так и должно быть. Обращайтесь с ними, как с собаками, и они будут работать по-собачьи и все делать по-собачьи. Обращайтесь с ними, как с людьми. Они и сами будут вести себя, как люди». И, разгорячившись, честный скотопромышленник подкрепил свои рассуждения целым залпом, направленным на каменный прибор. «Я нахожу, что вы совершенно правы, друг мой», — сказал мистер Уильсон. «Тот негр, который здесь описан, очень хороший человек, я его знаю. Он лет шесть работал у меня на фабрике, у меня мешочная фабрика, и был самым лучшим работником, сэр. Он при том же и очень смышленный парень». Он выдумал машину для чистки пеньки. Очень выгодная штука. Она введена в употребление на многих фабриках. Его хозяин взял себе привилегию на это изобретение. Да это как водится, взял себе привилегию, получает деньги, а парню вытравил клеймо на правой руке. Ну уж попадись он мне, я ему такую меточку положу, что небось долго не забудет. «С этими учеными-неграми всегда без хлопот и неприятностей». Заметил с другого конца комнаты какой-то человек грубого вида. «Оттого и бьют, и клеймят! Если бы они вели себя хорошо, их бы не наказывали!» «Иначе сказать, Бог создал их людьми, и их трудно превратить в скотов!» — возразил скотопромышленник сухо. «Умные негры не приносят никакого барыша своим господам!» — продолжал другой, в своей самодовольной тупости, не замечавшей презрения противника. «Какая нам корысть в их талантах и всем таком, если мы не можем обращать их в свою пользу? Сами же они употребляют свои таланты только на то, чтобы половчее провести нас. У меня было штуки две таких молодцов, и я поскорей продал их на юг. Я знал, что без этого я все равно рано или поздно потеряю их». — Лучше попросить Бога, чтобы он создал для вас особую породу людей, у которых совсем не было бы души, — заметил скотопромышленник. На этом разговор был прерван. К дверям гостиницы подъехал небольшой одинокий кабриолет щегольского вида. В нем сидел хорошо одетый господин, а слуга-негр правил. Вся компания принялась рассматривать вновь прибывшего с тем любопытством, с каким обыкновенно кучка людей, пережидающих дождь, рассматривает новое лицо. Он был высокого роста, смугл, как испанец, с красивыми, выразительными черными глазами и тоже черными, как смола, коротко стриженными курчавыми волосами. Его правильно очерченный орлиный нос, тонкие губы и вся изящная фигура сразу убедили всех присутствовавших, что это человек непростого звания. Он непринужденно перешел комнату, знаком указал слуге, куда поставить свой чемодан, сделал общий поклон и со шляпой в руке также непринужденно подошел к буфету и назвал свое имя. Генри Бутлер из Окленда, округ Шельби. Затем он отвернулся, равнодушно подошел к объявлению и прочел его. «Джим, — сказал он своему негру, — мне кажется, мы встретили около Бернона одного молодца, очень похожего на это. Помнишь?» «Да, Масса, — отвечал Джим, — только я не знаю относительно руки. Ну, этого ты и я, понятно, не заметил» отвечал незнакомец небрежно, и, зевнув, подошел к хозяину с просьбой дать ему отдельную комнату, так как ему необходимо написать несколько писем. Хозяин был сама услужливость, и через минуту с полдюжины негров, старых и молодых, мужского и женского пола, больших и маленьких, рассыпались в разные стороны, словно стаю куропаток. Толкались, суетились, наступали друг к другу на ноги, спеша приготовить комнату для массы.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 «Извините, пожалуйста, я сразу не узнал вас. Вы, кажется, помните меня. Бутлер из Окленда, округ Шельби». «Да-да, как же, сэр», — пробормотал мистер Уилсон, словно во сне. Вошедший негр объявил, что комната для массы готова. «Джим, посмотри за вещами», — небрежно приказал господин. Затем, обращаясь к мистеру Уилсону, он прибавил. «Мне бы очень хотелось поговорить с вами об одном деле. Не будете ли вы так добры? Не зайдете ли ко мне в комнату?» Мистер Уилсон последовал за ним все так же, словно во сне. Они вошли в большую комнату в верхнем этаже, где трещал только что разведенный огонь в комнате, и несколько слуг продолжали светиться, заканчивая уборку. Когда все было кончено и слуги ушли, молодой человек спокойно запер дверь на замок, положил ключ в карман, сложив руки на груди, посмотрел прямо в лицо мистеру Вильсону. «Джордж!» — вскричал мистер Вильсон. «Да, Джордж!» — подтвердил молодой человек. «Я никак не мог поверить этому. Кажется, я хорошо загримирован!» — с улыбкой сказал молодой человек. Ореховая кора превратила мою желтую кожу в смуглую, и я выкрасил себе волосы в черный цвет. Таким образом, я, как видите, по приметам не подхожу к тому человеку, о котором говорится в объявлении. «Ах, Джордж, ты пустился в опасную игру. Я бы не советовал тебе так рисковать». «Я рискую на собственный страх», — отвечал Джордж с той уже гордой улыбкой. «Мы должны заметить мимоходом, что по отцу Джордж принадлежал к белой расе». Его мать была одна из тех несчастных негритянок, которые благодаря красоте делались жертвами страсти своего господина и матерями детей, которым не суждено было знать отца. От одного из самых знатных родов Кентуки он наследовал тонкие европейские черты лица и пылкий неукротимый нрав. От матери он получил только желтоватый оттенок кожи и чудные темные глаза. Легкая перемена в цвете кожи и волос превратила его в испанца, а врожденная грация движений и хорошие манеры помогли ему без труда исполнять смело взятую на себя роль джентльмена, путешествующего со своим слугою. Мистер Уилсон, добродушный, но чрезвычайно мнительный и осторожный старичок, ходил взад и вперед по комнате, разрываясь между желанием помочь Джорджу и некоторым смутным сознанием необходимости поддерживать законы и порядок. — Итак, Джордж, — заговорил он наконец, — ты, значит, бежал, ты бросил своего законного господина, что, впрочем, неудивительно. «Мне это очень неприятно, Джордж». «Да, положительно неприятно. Я должен высказать это тебе, Джордж. Это моя обязанность». «Что же вам неприятно, сэр?» — спокойно спросил Джордж. «Неприятно видеть, что как-никак ты нарушаешь законы своей родины». «Моей родины!» — с горечью воскликнул Джордж. «Разве есть у меня какая-нибудь родина, кроме могилы? Я хотел бы поскорее лечь в нее». «Что ты, Джордж? Нет-нет, нельзя так говорить. Это грешно». Джордж, у тебя был жестокий господин, это верно. Он относился к тебе очень дурно. Я не думаю защищать его, но ты помнишь, как ангел велел Агаре вернуться к ее госпоже и повиноваться ей, и апостолы тоже отослали Анисима обратно к его господину. Пожалуйста, не приводите мне примеров из Библии, мистер Вильсон, – вскричал Джордж, сверкая глазами. «Моя жена христианка, и я тоже буду христианином, если когда-нибудь доберусь туда, куда хочу. Но применять Библию к человеку в моем положении — это значит сделать, чтобы она окончательно опротивила ему. Я готов предстать пред всемогущим Богом и отдать ему на суд мое дело. Пусть он решит, правильно ли я поступаю, добиваясь свободы». «Твои чувства вполне естественны, Джордж», — сказал добродушный старичок, саморкая себе нос. «Конечно, они естественны, но мой долг не поощрять их в тебе». «Да, голубчик, мне жаль тебя, но твое дело неправое, совершенно неправое». «Знаешь, что говорит апостол? Пусть каждый прибудет в той доле, какая ему уготована. Мы все должны повиноваться воле проведения, Джордж. Разве ты с этим не согласен?» Джордж стоял, закинув голову назад, крепко сложив руки на широкой груди и с горькой усмешкой на губах. «Желал бы я знать, мистер Уилсон, что если бы индейцы напали на вас, взяли вас в плен, разлучили с женой и детьми и заставили всю жизнь молоть для них муку, считали бы вы своей обязанностью пребывать в той доле, которая для вас уготована?» Я думаю, наоборот, вы воспользовались бы первой заблудившейся лошадью, которая попала бы вам в руки и считали бы ее даром провидения. Что, разве не правда?» Добродушный старичок вытаращил глаза перед таким новым освещением вопроса. «Не будучи ученым-мыслителем, он обладал одним качеством, которым обладают далеко не все мыслители. Он умел ничего не говорить там, где нечего было сказать. Так и теперь». Он тщательно сложил свой зонтик, расправил на нем всякую складочку и затем продолжал свои увещания, ограничиваясь общими местами. «Видишь ли, Джордж, ты знаешь, я всегда был тебе другом, и что я теперь сказал, я сказал для твоего же добра. Мне кажется, ты подвергаешь себя громадной опасности. Ты не можешь надеяться достигнуть цели. Если тебя поймают, тебе будет хуже, чем прежде». Тебя замучат и забьют до полусмерти и продадут на юг. — Мистер Уилсон. я отлично знаю все это, — отвечал Джордж. — Конечно, я рискую, но... Он распахнул пальто и показал пару пистолетов и складной нож. — Видите, я приготовился встретить их. На юг я не поеду. Нет, коли на то пойдет, я сумею добыть себе шесть футов свободной земли. Первый и последний моей собственности в Кентукки. Но, Джордж, ведь это ужасное настроение. Это прямо какая-то отчаянность? Ты меня пугаешь, Джордж. Тебе нипочем нарушить законы своей родины. Опять моей родины, мистер Вильсон. У вас есть родина. Но какая же родина у меня и у других подобных мне, рожденных от матерей невольниц? Какие законы написаны для нас? Мы не пишем законов. Их издают без нашего согласия. Они нам не нужны. Они все сводятся к тому, чтобы раздавить и унизить нас. «Разве я не слыхал ваших речей 4 июля? Разве все вы не говорите нам раз в год, что сила правительства основывается на добровольном подчинении управляемых? Разве может человек, который слышит такие речи, не думать? Разве он не может сопоставить одно с другим и сделать свои собственные выводы?» Ум мистера Вильсона был из тех, которые можно сравнить с комком хлопчатой бумаги. Нежным, мягким, спутанным легко изменяющим форму. Он от души жалел Джорджа и смутно понимал, какие чувства волнуют его, но он считал своей обязанностью упорно наставлять его на путь истинный. «Джордж, это нехорошо. Скажу тебе как друг, брось ты этакие мысли. Это дурные мысли, очень дурные, особенно для человека в твоем положении». Мистер Уильсон сел к столу и принялся нервно покусывать ручку зонтика. — Вот что, мистер Уилсон, сказал Джордж, подходя к нему и с решительным видом садясь против него. — Взгляните на меня. Я сижу перед вами. Разве я не такой же человек, как вы? Посмотрите на мое лицо, посмотрите на мои руки, посмотрите на всю мою фигуру. Молодой человек гордо выпрямился. — Чем я не такой же человек, как всякий другой? — Послушайте, мистер Уилсон, что я вам расскажу. У меня был отец, один из ваших кентукийских джентльменов. Он так мало заботился обо мне, что после его смерти меня продали вместе с его собаками и лошадьми для уплаты долгов, лежавших на имении. Я видал, как мою мать с семерыми детьми вывели на продажу. Они все были проданы на ее глазах в разные руки. Я был самый младший. Она на коленях просила моего хозяина, чтобы он купил ее вместе со мной, чтобы хоть один ребенок остался с ней. Но он оттолкнул ее своими тяжелыми сапогами. Я видел, как он сделал это. Я слышал ее вопли и стоны, когда он привязывал меня к шее лошади и увозил в свое имение. А потом... Мой хозяин торговался с одним из покупщиков и перекупил у него мою старшую сестру. Она была набожной, хорошей девушкой-баптисткой и такая же красивая, как мать в молодости. Она была хорошо воспитана, имела хорошие манеры. Сначала я радовался, что ее купили, Думал, все-таки около меня будет хоть один близкий человек. Но скоро я стал очень жалеть об этом, сэр. Я стоял у двери и слышал, как ее секли, и мне казалось, что каждый удар бьет меня прямо по сердцу, и я ничем не мог помочь ей. Ее секли, сэр, за то, что она хотела вести себя честно». «На что, по вашим законам, девушка-невольница не имеет права?» И в конце концов я видел, как ее заковали в цепи и отправили с партии других невольников на рынок в Орлеан. Отправили только за одно это, и с тех пор я ничего о ней не слыхал. Я подрастал, годы шли за годами, не было у меня ни отца, ни матери, ни сестры, ни одной человеческой души, которая бы заботилась обо мне больше, чем о последней из собаки. Меня секли, бронили, морили голодом. Да, сэр, я голодал до того, что с жадностью обгладывал кости, которые бросали собакам. А между тем, когда я был маленьким мальчиком, я целые ночи напролет плакал. Но плакал не от голода, не от боли. Нет, сэр, я плакал о матери, о сестрах, о том, что на всем свете нет никого, кто бы любил меня.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 В конце концов, он становится между мной и женой. Он требует, чтобы я ее бросил и жил с другой женщиной. И на все это ваши законы дают ему полное право. Подумайте-ка, мистер Вильсон, все, что разбило сердце моей матери и сестры, моей жены и меня самого, все это разрешается вашими законами. Все это может делать любой рабовладелец в Кентукки. И никто не скажет ему нельзя. Неужели вы назовете это законами моей родины? «Нет, сэр, у меня нет родины, как нет отца, но я добуду себе родину. От вашей мне ничего не нужно, только бы она не трогала меня, только бы дала мне спокойно уйти. Но когда я доберусь до Канады, где законы будут признавать и защищать меня, она станет моей родиной, и я буду повиноваться ее законам. И беда тому, кто вздумает помешать мне, потому что я доведен до отчаяния».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 Он вытащил из кармана большой желтый шелковый платок и принялся энергично вытирать себе лицо. «Провал их возьми!» — вскричал он вдруг. «Я всегда это говорил. Проклятые палачи! Кажется, я уж начинаю ругаться! Уходи, Джордж, уходи! Только будь осторожен, голубчик! Не убивай никого, Джордж, разве только... Нет, все-таки лучше не убивай! Знаешь, мне бы не хотелось, чтобы ты убил. А где твоя жена, Джордж?» — спросил он взволнованно, вскакивая с места и начиная расхаживать по комнате. — Ушла, сэр, ушла с ребенком на руках, бог знает куда. Ушла на север, и когда мы встретимся, встретимся ли когда-нибудь на этом свете, неизвестно. — Не может быть, это удивительно, уйти от таких хороших господ. — У хороших господ бывают долги, а законы нашей родины разрешают отнять ребенка у матери и продать его за долги господина, — с горечью отвечал Джордж. Так-так, проговорил честный фабрикант, роясь в карманах, это, пожалуй, будет против моих убеждений. Ну да черт с ними, с моими убеждениями. на возьми, Джордж. И достав из бумажника пачку ассигнаций, он протянул к Джорджу. Нет-нет, пожалуйста, не надо, мой добрый сэр, вскричал Джордж. Вы без того очень много для меня сделали, а это может поставить вас в затруднительное положение. Надеюсь, у меня хватит денег. Нет, Джордж, ты должен взять.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 Он бежал в Канаду в прошлом году. Там он узнал, что его господин страшно сердится за его побег и в отместку бьет и сечет его старую мать. Тогда он вернулся, чтобы утешить ее и попробовать увести. Что ж, увез он? Нет еще. Он все время бродил около дома, но не мог получить удобного случая. Теперь он едет со мной до Огайо и передаст меня друзьям, которые и ему помогли. А потом он вернется за ней. — Опасно, очень опасно, — проговорил старичок. Джордж выпрямился и презрительно улыбнулся. Фабрикант оглядел его с ног до головы с простодушным недоумением. — Джордж, в тебе какая-то удивительная перемена. Ты и голову держишь и говоришь, и ходишь, точно совсем другой человек. — Это потому, что я теперь свободный человек, — с гордостью проговорил Джордж. — Да, сэр, больше я никогда, никого не назову своим господином. Я свободен. — Берегись. Это еще не так верно. Тебя могут поймать. «Если это случится, все равно, мистер Вильсон, в могиле все люди свободны и равны». «Я просто ошеломлен твоей смелостью», — сказал мистер Вильсон. «Как это, заехал сюда в ближайшую гостиницу?» «Мистер Вильсон, это так дерзко, и эта гостиница так близко к нашим местам, что никому не придет в голову искать меня здесь. Меня будут разыскивать где-нибудь подальше, а потом... Ведь вы сами еле узнали меня». «Господин Джиммер живет не в этом округе. Его здесь никто не знает. Да и вообще его считают окончательно пропавшим. Никто его не разыскивает. И меня тоже трудно признать по объявлению». «А клеймо на руки?» Джордж снял перчатку и показал только что затянувшийся рубец. «Последний знак доброты мистера Гарриса», — с горечью сказал он. «Он вздумал наградить меня им две недели тому назад, уверяя, что я, наверное, скоро сбегу». «Интересно, не правда ли?» — спросил он, снова надевая перчатку. «У меня кровь стынет в жилах, когда я думаю о твоем положении и о тех опасностях, которые грозят тебе», — вскричал мистер Уилсон. «Моя кровь стыла много лет подряд, мистер Уилсон. Теперь она кипит», — отвечал Джордж. «Вот что, дорогой сэр», — продолжал он после нескольких секунд молчания. «Я заметил, что вы узнали меня». Я подумал, что мне лучше переговорить с вами, чтобы ваши удивленные взгляды не выдали меня. Завтра утром я выйду, чуть свет, и к ночи надеюсь быть в безопасности в Огайо. Я поеду днем, буду останавливаться в самых лучших гостиницах, обедать вместе со здешними аристократами. Итак, прощайте, сэр. Если вы услышите, что я пойман, знайте, что меня нет в живых». Джордж стоял твердый, как скала, и протянул руку с видом принца. Добродушный старичок пожал ее самым сердечным расположением и, высказав еще несколько предостережений, взял свой зонтик и побрел вон из комнаты. Джордж задумчиво глядел на дверь, затворившуюся за ним. Вдруг у него мелькнула какая-то мысль. Он быстро подошел к двери и отворил ее. «Мистер Уилсон, извините, еще одно слово!» Старый джентльмен вернулся. Джордж по-прежнему запер дверь на ключ и несколько секунд стоял молча в нерешительности. Затем он сделал над собой усилие и поднял голову. «Мистер Вильсон, вы все время относились ко мне как христианин. Я хочу попросить у вас еще одного дела христианского милосердия». «Что же такое, Джордж?» «Видите ли, сэр, вы говорили правду. Я действительно страшно рискую». «Ни одна живая душа во всем свете не огорчится, если я умру», прибавил он, тяжело дыша и с трудом произнося слова. «Меня убьют и закопают, как собаку, а на другой день никто об этом и не вспомнит, никто, исключая моей бедной жены. Она будет плакать и грустить. Не возьметесь ли вы, мистер Вильсон, передать ей эту булавочку? Она подарила мне ее на Рождество, бедняжка». «Отдайте ей ее и скажите, что я любил ее до самой смерти». «Сделайте вы это, да? Сделайте?» — спросил он горячо. «Конечно сделаю, голубчик», — сказал старый джентльмен, взяв булавку. Глаза его были влажны, голос дрожал от волнения. «Скажите ей одно», — продолжал Джордж. «Это мое последнее желание. Если она может добраться до Канады, пусть идет туда». Нечего смотреть на то, что госпожа была к ней добра, что она любит свой дом. Я прошу ее во всяком случае не возвращаться. Рабство всегда, в конце концов, ведет к несчастью. Скажите ей, чтобы она воспитала нашего мальчика свободным человеком, и тогда ему не придется терпеть то, что терпел я. Скажете вы ей все это, мистер Вильсон? Скажете? Да, Джордж, все скажу, обещаю. Но я уверен, что ты не умрешь. «Не бойся, ты такой славный малый. Надейся на Бога, Джордж. От всей души желаю тебе благополучно добраться до цели. От всей души». «Да есть ли Бог, на которого можно надеяться?» проговорил Джордж с тоном такого горького отчаяния, что старик невольно замолчал. «Я в свою жизнь насмотрелся на такие дела, которые заставляют меня сомневаться, чтобы мог быть Бог». «Христиане не понимают, как все это представляется нам. Для вас Бог есть, но существует ли Он для нас?» «Ах, не говори! Не говори таких слов, голубчик!» — вскричал старичок, почти рыдая. «Гони от себя такие мысли! Бог есть! Он существует!» Мрак и тучи окружают его, но на троне его царит справедливость и правосудие. «Бог есть, Джордж! Верь в Него! Надейся на Него!» и я уверен, он поможет тебе. Все устроится по справедливости, если не в этой жизни, то в будущей». Искренней веры и доброта этого простодушного старика придавали ему в эту минуту необыкновенное величие и достоинство. Джордж, рассеянно шагавший по комнате, остановился, задумался на минуту и потом тихо проговорил. «Благодарю вас за эти слова, мой добрый друг. Я их Не забуду.